Был один выход — согласиться на все требования шведов, обещать им разные земельные уступки. Но несмотря на всю тяжесть своего положения, несмотря на свой страх и действительную, может быть, опасность, которая окружала ее, она ни разу не поколебалась и стояла на своем. «Не могу идти против совести», — говорила она. Редко появлялась Елизавета во дворце, только тогда, когда этого окончательно требовали приличия и когда ее звали. Там с ней обращались довольно любезно. Правительница иногда даже ласково и дружески беседовала с нею, даже водила ее в спальню императора. Но она замечала косые взгляды, перемигивание и перешептывание, видела, как ее боятся и как готовы при каком-нибудь новом доносе покончить с нею. Один из ее приближенных воронцов, человек решительный, энергичный, каждый день умолял ее разрешить ему действовать и довериться гвардии. «Не нужно никаких шведов, никаких французов, не нужно денег, все обделаем сами». Но она ужасалась такой решимости. Она страшилась неудачей. Ей мерещились сцены пыток и смерти людей ей близких. Она плакала, молилась, доходила до отчаяния. Как-то измученная своими мыслями, она вышла из дома в сопровождении Мавры Шепелевой и прошла в летний сад на ту его сторону, которая была открыта для публики. Она медленно шла своей любимой аллеей. Был ясный вечер. Кругом цвели липы. Этот вечер, эта аллея напоминали ей многое из давно прошедшего времени, из времени ее первой счастливой юности, когда она еще была полна радостью жизни, ни над чем не задумывалась, не замечала своего трудного положения, не предвидела никаких будущих бедствий, жила настоящей минутой, Думала только о забавах, была так же радостна, так же прекрасна и безмятежна, как эта летняя природа. Много давно забытых, давно погибших лиц мелькало в ее памяти. И ей казалось, что в числе этих погибших, умерших людей и сама она. Такая огромная разница была между ею прежнюю и ею теперешнюю. Невольные слезы полились из глаз ее, и она прижалась к плечу своего верного друга Мавры. В это время из-за поворота дорожки показалось несколько офицеров. Они давно уже поджидали и подкарауливали цесаревну. Они увидели ее расстроенную, плачущую, невольно остановились, не смея сразу подойти к ней. У них у всех защемило сердце. И в то же время они любовались на эту чудную красавицу, которая была еще краше, еще сильнее влекла к себе, облитая слезами в ореоле страдания. Но они должны были говорить с ней, иначе кто-нибудь помешает. Вот один из них выступил вперед и пошел к ней навстречу. За ним, почтительно сняв шляпы, медленно подвигались другие. Елизавета, увидя их, поспешно отерла свои слезы и старалась улыбнуться. — Здравствуйте! — Здравствуйте, друзья мои, — говорила она. — Погулять вышли? — Да, сегодня такая славная погода. — Гуляйте, гуляйте! — Нет. «Матушка цесаревна!» Дрогнувшим голосом начал подходивший к ней офицер. «Не гулять мы вышли! Тебя здесь поджидали! Давно нам нужно тебя видеть, матушка! Не можем мы дольше терпеть! Не можем видеть заплаканными твои ясные очи! Скажи слово! Мы готовы все! И только ждем твоих приказаний!» «Вели же нам идти за тебя! Все, как один человек, за тебя живот наш положим!» «Матушка, золотая наша красавица!» — восторженно прошептали остальные офицеры. «Разреши!» Она благодарна и в то же время испуганно взглянула на них.